Кристан. Насчет электромагнитного излучения Нико не ошибся. Круг камней Каланиш был милый, как сказал Нико, но в целом непримечательный. Его и правда окружали полосы зеленого и пурпурного цветов. Они сплетались, а потом снова расходились всполохами, прозрачными полотнищами северного сияния, которое уходило вверх к небу. А внизу под ними стояла Либи Роудс. Старше на год. Без челки и без охапки книг у груди. На ней были желтый дождевик и черная водолазка, надетая под застиранную, заправленную в джинсы, серую толстовку. Либи выглядела похудевшей и чуть выше, чем Тристан ее помнил, как будто она выпрямилась, но весь год почти не спала. Ее частицы, стоило к ним приглядеться, показались Тристану другими, измененными. «Не думала встретить тебя здесь», — сказала Либи, и засмеялась нервно, чуть ли не истерично, будто в любой момент, возможно, в этот самый, могла разреветься. «Роудс, не надо!» Тристан шагнул к ней, и она снова засмеялась, уже виновата и немного отступила. «Я... Как ты это сделал? Это вообще по правде? Мне в последнее время очень яркие сны снятся. Казалось, она готова смотреть на Тристана часами, днями, месяцами, многие жизни». Я пришел к тебе не физически, Роудс, так что смотри там, слишком не радуйся. Хронологически я все еще у себя». Проникнуть в ее измерение на астральном плане оказалось несложно. И Тристан словно наблюдал за ней в телескоп. Только с Либи его разделяло не расстояние, а время. Три с лишним десятка лет. А так он стоял в той же точке планеты, что и она. И это точно не сон. «Интересно», — подумал Тристан, — «для Нику время течет точно так же?» Он приволок Нику с собой и поставил на стрёме, тогда как сам завис между двумя фазами своего пребывания. В одной остался Нику, а в другой оказалась Либи. Тристан словно поднялся в будку регулировщика на перекрестке, но мог смотреть только в одном направлении. Вряд ли Нику хорошо воспримет молчание. Отчасти потому, что терпение не его конек, но вместе с тем в любой момент следовало ждать атаки. Остальная часть группы дала понять, что отсутствие двоих обитателей в доме не приветствуется, так как им всем надлежало поддерживать оборонительные чары. Париса прямо сказала «Ты офигел?», а Рейна вторила ей, молча, но с надутой, укоризненной миной. Впрочем, Нико живо напомнил «Дескать, вы мне слово давали и траляля». И тогда Калум такой «Не вопрос, парни, мы тут совсем отлично справимся, будьте спок». При мысли о Калуме Тристан скривился этот пусть вообще идет лесом впрочем времени на злопыхательство не было тристан использовал столько магии что враги общества да и родной папаша могли запросто его отследить и значит на разговор с Либби в лучшем случае оставались считанные минуты это ведь кванты да так и знала затараторила либби должно же быть что то ро тихо произнес тристан надеясь одной интонацией сказать сразу две вещи я тут по делу и ну привет «Тосковал по тебе. У меня плохие новости». «Хуже, чем то, что я застряла в прошлом?» — спросила Либи. У неё было до страшного приподнятое настроение, словно всё происходящее казалось ей очень забавным. «Ты придумала, как выбраться отсюда. Как раз тут и надеялась найти выход. Собираюсь проверить». Увы, пришла пора разочаровать её. «Не сработает», — сказал Тристан. «Мне жаль». Либи нахмурилась. «Откуда тебе знать? Я ведь ещё не начала» я знаю роуз но этого не хватит мне жаль этого мало когда долиби наконец дошел смысл сказанного она сбитая с толку спросила но что же тогда хочешь сказать я тут осознав все окончательно она побледнела боже мой думала она я тут навечно есть другой способ поспешил сказать тристан одновременно боясь говорить дальше все станет только хуже но ведь и молчать нельзя времени в обрез «Так что слушай внимательно, ладно?» Теперь Либи смотрела на него озабоченно, если не сказать подозрительно. Дескать, знала ведь, что ты глупый мальчик, который не в состоянии о себе позаботиться. «Почему? Что не так?» «Ничего, просто за мою голову награду назначили. А так все в норме». Он рассмеялся, а на ее лице появилось знакомое выражение тревоги. Снова видеть ее такой, испуганной, было как бальзам на душу. «За меня не переживай, Роудс, за мной ворона приглядывает». В ее глазах промелькнула искорка радости, но Тристан предпочел пока об этом не думать. «Тебе нужно вызвать реакцию, роуз очень мощную. Места вроде этого работают как усилители, но тебе все равно их не хватит». «Проклятие», — тихим голосом сказала Либи. «Этого я и боялась». Тристан ощутил рывок за спиной, как будто хлыстом щелкнули. «Тебе нужен выброс энергии, как от термоядерного синтеза», — очень уныло закончила Либи. Но такая сильная реакция, даже если она мне удастся, повлияет. У нее перехватило горло. Заражение не пройдет много лет. Люди будут страдать десятилетиями, если не поколениями. Я... я так не могу. А теперь ему предстояло самое страшное. Роудс, похоже, ты уже это сделала. Ответ, или точнее, лазейку нашел Нитристан. Он неделю убил на собственные поиски. Но успеха, в конце концов, добилась Париса. Кто же еще? Спустя месяц после того, как Калум с упоением открыл правду о том, что Либби скорее ногу себе отгрызет, чем вернется ценой подобного зверства, Париса отыскала Тристана в читальной комнате и, подвинув стул, изящно присела. «Будто Ланя пустилась на траву посреди весеннего луга. Чем ты занимался у Джеймса Осекса? – спросила она. «То, что он с ней не разговаривает, ее, видимо, не заботило». Тристан, в принципе, и сам находил, что дуется слишком уж долго, однако, приняв однажды решение, отказаться от него уже не мог. «Что?» — буркнул он. «Корпорация Уэссекса». Париса смотрела на него как-то странно, напряженно и задумчиво одновременно. «Ты был венчурным инвестором, так?» «Да», — прозвучало угрюмо, возможно, потому что за последний год Тристана об этом не спросил только ленивый. «Я проводил оценку магических технологий». «Оружейных?» «Ну вот, снова. Нет, ими Джеймс лично занимался. А что?» Злое на одном дыхании проговорил Тристан. «Ты сказал, что Роудс сейчас в 1990 году. Это сообщил Нико, но сколько потом Тристан не выпытывал, откуда инфа, она же если не лживая, то просто бредовая, тот не раскололся». В итоге Тристан махнул рукой, решив, что Нико в последнюю очередь стал бы врать. «А это тут вообще при чем?» Бариса отмахнулась. «К этому я еще приду». «Значит, она в 1990 так? В Лос-Анджелесе?» «Если верить вороне», — пробормотал Тристан, словно обиженный вниманием ребёнок. «Послушай». Париса пододвинула к нему книгу, вернее, даже объёмный доклад. «Папку». Тристан открыл её и сразу же увидел вырезку из газетной статьи. «Рейна решила, что это не стоит твоего внимания», — отметила Париса. «А мне показалось, что тебе было бы любопытно. Полагаю, ты сумеешь сложить два и два». Тристан прочитал первую страницу, перевернул ее и увидел карту штата Невада, где сразу за красной линией, границей Лас-Вегаса, начиналась пустыня. Джеймс меня и близко к оружейным технологиям не подпускал. Просил отправлять такие проекты ему на личное ознакомление, и все, он... Тристан открыл следующую страницу. «Погоди», — сказал он и нахмурился, просматривая доклад. «Где ты это взяла?» Париса пожала плечами. Тристан прочитал страницу до конца. Моргнул, перечитал снова. «Нет. Как это возможно?» И все понял в точности, как и я». С этими словами Париса встала и легкой походкой, как ни в чем не бывало, направилась к выходу, как будто не находила ничего важного. «Париса!» Тристан вскочил на ноги и схватил ее за локоть. «Ты же не думаешь...» «Послушай, я знаю вот что». Она высокомерно и с раздраженным видом высвободилась. «Придя сюда, мы все переменились, а некоторые...» Равнодушно окинула она его рукой. «Больше прочих». «Вот это было видно», — ответил Тристан. «Что она имеет в виду, он не знал, но примерно догадывался». «Она нравится тебе из-за своей невинности, Тристан, из-за моральных принципов, потому что она хорошая. Она воплощает для тебя то, с чем мы все распрощались, переступив порог этого дома и сделав выбор. Выражение ее лица было чопорным и суровым, а взгляд — укоризненным. Но и она свой выбор сделала Тристан, даже зная о последствиях. Немного помолчав, Париса легонько почти нежно коснулась его виска. «Не ищи в Либи Роудс доброты, Тристан», — предупредила она, словно готовя к разочарованию. «Она — само пламя». Тристану не терпелось вновь увидеть Либи, чтобы потом наверняка сказать, что Париса ошиблась. И пусть Либи не его воплощение доброты, она, безусловно, вне всяких сомнений, добра, и именно этого ему не хватало. После того дня он жил, словно погруженный в паралич безделья, не уверенный, хочет ли верить в правоту Парисы или в свою. Доказать, что Либи, которую он когда-то знал, и та, которой она потом стала, это лишь две грани одной фундаментальной истины, ее не совратить. Она, в отличие от него, не могла ошибаться. Но если так, то прав Калум. Это худший из возможных исходов. Ведь Тристан предпочел бы любую Либи, какой бы та ни стала, в перспективе остаться вовсе без Либи. Тристан моргнул, прогоняя воспоминания, и посмотрел ей в лицо. Оно было одновременно и знакомым, и чужим, зато настоящим, а не вымученным плодом воображения. «В мае 1990 года, — сказал Тристан, — в Неваде прогремит взрыв» в пустыне между Рино и Лас-Вегасом, на участке, принадлежащем корпорации Уэссекс. Он говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Никто не пострадает, никто не погибнет. Однако мощность взрыва будет значительна». Он покашлял, решив умолчать об остальных деталях, которые узнал из доклада. О радиоактивном заражении, лучевой болезни, врожденных уродствах, онкологии. «Жертв будет много». Но в самом огненном аду никто не умрет. О печальных последствиях говорить не стоило. Атомное, ядерное оружие использует реакцию распада для высвобождения необходимой взрыву энергии», продолжал Тристан, повторяя то, что уже говорил прежде. «Но конкретно этот взрыв...» Тут, наверное, надо было тяжело вздохнуть, выразить сожаление. Вместо этого он сказал «Будет магическим». Это самое совершенное термоядерное оружие, подобное которому создать больше никому не удалось. Нужен не термоядерный синтез, а источник энергии с достаточным зажигательным потенциалом. По твоим же подсчетам, этого хватит для прохода во времени. А значит, — сказал он, — ставя жирную нестираемую точку, и для твоего возвращения. Либи очень долго смотрела на него, словно бы ожидая, что он вот-вот скажет что-то хорошее, но Тристан молчал. «Постой. Значит...» Либи сильно наморщила лоб, борясь с каким-то внутренним противоречием. «Что? Что это значит?» «Идеальное термоядерное оружие, Роудс», — вздохнул Тристан, стараясь говорить как можно терпеливее, опасаясь ее реакции. «Во всем мире создать его способны только два медита», — напомнил он. «Но в 1990-м живет лишь один из вас». «Нет», — замотала головой Либи. «Нет, я не...» Я бы ни за что. Эдак они будут бесконечно ходить по кругу. Жаль, но времени на это не было у обоих. Роудс твердо произнес Тристан. «Взгляни на факты. Ты пропала, без следа. Мы ничего не нашли». Она посмотрела на него в недоумении. «Если бы ты осталась в прошлом, то наследила бы, оставила ниточку, за которую мы бы потянули. Ты бы состарилась, дожив до наших дней, и мы бы нашли тебя. А если... Если бы ты умерла...» Зачистил он, осекся и, откашлявшись, повторил. «Мы бы тебя нашли. Ты даже не представляешь, какие у нас ресурсы. Как общество умеет...» «В задницу общества». Либи попятилась, тяжело дыша. «Я не могу, Тристан. Нет. Не способна я на такое». Увидев размытое пятно, Тристан запоздало сообразил, что она не одна. Рядом с Либи стояла другая женщина, брюнетка, в затёртой, безразмерной кожанке. Зря он, наверное, упомянул общество. Где-то сбоку снова щелкнуло. Их нашли, и нужно было быстро закругляться. «Роудс, все уже свершилось», — затараторил Тристан. «Ты смягчишь риски». «Должна была смягчить». Наверняка он этого не знал, зато был полностью уверен в Либби, в том, какая она. Ей он доверял. «Ты все сделаешь осторожно. Очень осторожно, я в этом уверен, и...» Он покачал головой. «Тебе надо вернуться. Мне надо...» Он осекся. «Послушай, там оставаться нельзя». «Тебе это совсем не понравится!» Либи поморщилась. «Тристан, прошу тебя!» Он умолял, что выглядело, наверное, отвратительно, но как еще быть, он просто не знал. «Роудс, прошу тебя!» «Тристан, так нельзя!» Плечо пронзила боль, которую уже нельзя было игнорировать. Тристан издал беззвучный вопль и упал на спину, словно его сдернули с облаков. Сияние над головой рассеялось и исчезло. Нико так неожиданно и резко вернул Тристана в тело, что легкие чуть не вырвало из груди. «Ворона!» — закашлялся Тристан. «Нам гости!» — без тени сожаления в голосе ответил Нико. Обливаясь потом, он заставил Тристана подняться на ноги, и оба они покачнулись, потеряв равновесие. «Я убрал двоих!» — зачем-то добавил он, как будто Тристан и сам не видел тела на земле. «Но они с кем-то на связи, и, судя по всему, сюда идет подкрепление». Ещё даже толком не встав на ноги, Тристан бросился было за Нику в сторону ближайшей дороги. Но запнулся о ногу одного из охотников. «Кто эти двое? Медиты?» Нику покачал головой. «Точно не скажу. У них никакой особой магии. Так, боевые навыки. Но они и не смертные». Выходят колдуны. «О нет, только не сегодня, честное слово. Если этих двоих натаскивал его отец, то они точно не одни. Скоро и правда придёт подкрепление». Тристан остановился и огляделся, прикидывая, куда бежать. «Ворона, мы же на острове, мать его, куда мы нахрен отсюда денемся? Хочешь остаться и принять бой? Останемся и примем бой!» Нику запыхавшись, с мрачным видом остановился возле него. «Я просто подумал, что ты не захочешь торчать в Австралии, когда тебя реально могут подстрелить, или с чем там на нас напали!» Он указал Тристану на его обожженное плечо. «А ведь правда, вот суки!» Тристан припомнил, как первый раз получил такую рану. Ещё в детстве, когда ему преподали урок, чтобы не смел больше брать папочки на оружие. «Держись от него подальше, Трис. Ты не готов им пользоваться. И вообще, знаешь, во что оно мне обошлось?» Тристан ощутил призрак боли от ссадины, которая тогда осталась у него на костяшках кулака. Вспомнил суровый отцовский взгляд. «Это я с тобой ещё мягко». «Ясно. Значит, вот как обстоит дело». «Нет, надо убираться отсюда». Он предпочел бы остаться, сказать «Ну и кто тут бестолыч, пап?». Но были и другие способы отомстить. Куда лучше, чем угодить в лапы папашиной банде. Тристан присмотрелся к Нику. «Далеко сможешь вынести нас отсюда, если я уберу препятствия?». Нику и так был ходячей ударной силой, однако Тристан мог помочь ему в меру своих скромных способностей. Судя по взгляду, Нико что-то прикидывал в уме. «Как медицинский транспорт?» — уточнил он. «Примерно». Это должно было сработать. «Осилишь?» Им тоже требовался взрыв энергии, но хотя бы не надо было нестись через время. «Я плотно позавтракал», — ответил Нику. «Махнем сразу на несколько миль». По дороге к ним неслась машина. Вот она, визжа тормозами, остановилась, и Тристан ухватил Нико за плечо. Ему обожгло руку, а под ногами содрогнулась земля. Тристан представил, как дребезжат рамы в окнах сельских домишек, как возмущенно блеют овцы, а местные жители в панике хватаются за стены, которые идут ходуном. В ответ на выброс энергии Нико активировались и собственные силы Тристана. Мир превратился в пиксельную картинку, представ набором частиц и волн, сполохов и точек. Магия Нико и сама по себе была волной, так что для выбора пути, наименьшего сопротивления, Тристану оставалось просто направлять свою энергию вовне. Как и сказал Нико, получался этакий аналог медицинского транспорта однако питался он остатками их энергии. Ее запасов не хватало бы улизнуть в Эдинбург, где проще всего найти телепорт назад, в особняк. Но вынырнув на парковке, Тристан и Нико сразу поняли, что им удалось оторваться от бандитского отряда. «Бежим!» — крикнул Нико, первым вскочивший на ноги. Он метнулся к ближайшей машине и поразил охранную систему выстрелом чего-то, что текло по его жилам. Оглушенный Тристан побежал следом и столкнулся с Нику, когда тот неожиданно устремился к водительскому месту. «Давай-ка на соседняя ворона!» Сердито пропыхтел Тристан и бесцеремонно сел за руль машины, явно предназначенной для человека комплекции поменьше. Сторновей, все еще не отдышавшись, прочитал он с вывески ближайшей сувенирной лавки. Оказывается, они перенеслись прямиком на другой конец острова Льюис. По сравнению с этим рывком, Пространственный проход на кухню выглядел просто уныло. Отсюда можно сесть на паром до материка. От усталости у Тристана помутилось в глазах, а уж в каком сейчас состоянии Нико он и представить боялся. крутяк зачётно для первой попытки». Нико побледнел, но в целом выглядел самодовольно, и пока Тристан включал заднюю передачу, осмотрелся в салоне. точил -то прокатная». «Что?» — спросил Тристан, который в это время искал ближайшую дорогу в порт. «Эта машина на прокат. Надеюсь, она застрахована». «Что сказала Рут? Нику изо всех сил пытался не выдать своего отчаяния. «Не знаю», — ответил Тристан, сворачивая на первом же повороте. «Я успел только описать расклад». Нику опустошенно кивнул. «Думаешь, она решится на это?» «Ворона, я же сказал, она уже решилась». О сомнениях Тристан предпочел умолчать, что если... «Если» — это простое совпадение. Или, решившись, Либи изменит будущее. Как вообще работает время? Но другой голос, более громкий, который он все пытался заглушить, повторял слова Парисы. Они все переменились, все до единого. Архивы держали их крепко, крепче чего бы то ни было. Разве можно, увидев то же, что увидели они, по-прежнему думать, будто это не они сами формируют свою судьбу? В этом и парадокс. Либи Роудс имеет возможность как преломить время, так и выбрать бездействие знает, как спастись, и в то же время вынуждена решать, ее ли это знание, имеет ли она право от него отказаться или должна применить. Точно такая же мысль звенела в голове у Тристана, когда они покидали угнанную машину, садились на паром и отчаливали на юг, в сторону Лондона. Ощущение, что грядет нечто пока неизвестное, становилось отчетливей. Тристан, честно, пытался отыскать обходные пути, но ведь речь о роуз а значит, это было бесполезно. Тристан принадлежал архивам, так же, как они принадлежали ему. «Ну ладно», — сказал он, замирая на пороге кабинета Атласа Блейкли. «Ладно», — отозвался хранитель, поднимая голову. «Ладно». Сердце Тристана глухо стучало в груди, но подгонял его уже не гнев. Точнее, не один только гнев, не озлобленность сына, на которого открыл смертельную охоту отец и не ярость мужчины, который только-только сбежал из Шотландии, где впервые за год увидел любимую женщину и понял, что ради нее пойдет на все. Нет, Тристана подстегивала боль некогда обожженного мальчика, ставшего неуязвимым для пламени мужем. «Создадим новый мир», — сказал Тристан, ощущая жжение в легких. «Новые правила». «Так ты остаешься?» — вскинул бровь Атлас. «Да». Тристан и так уже знал, что ожидает его за пределами дома. Шайка колдунов его отца. Угнанные прокатные машины, хотя на это, если честно, ему было глубоко плевать. Вот Никой за кражи мучила совесть, а значит, он еще не потерян. Но Тристан для себя уже все решил и только хотел, чтобы подпаленные им мосты освещали путь. Замечательно, мистер Кейн. По лицу Атласа ничего невозможно было понять. Но Тристана это не волновало. Где-то тикали часы и призывно поблескивало в ожидании лезвие ножа. «Не терпится поработать с тобой», — сказал Атлас, и Тристан мрачно кивнул. Он совершенно точно знал, что Либи Роудс вернется, и ждал ее. Когда колесо совершит неизбежный оборот, Тристан Кейн рассчитывал оказаться наверху.